Сегодня о Куджаву знают как икону, как памятник на Арбате, как первого русского поэта с гитарой, но всё это скорее не проясняет, а заслоняет его поэтическую и человеческую сущность. Точно так уже в 20-е годы многим было уже непонятно, от чего российская молодёжь так сходила с ума по стихам Блока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 почему Александра Андреевна Кублицкая и не с угрюмым правоведом. Но первый этап жизни заканчивается с наступлением холода и одиночества. Защитить больше некому и спросить не у кого. Главной психологической травмой Блока был выход из дома в мир, ощущение хрупкости и уязвимости дома, его обреченности. Это выявил еще Чуковский, подчеркивая, что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 бабушкой тети Сильвии. Иное дело, что райского оточества они обеспечить ему не могли. Не зря он писал о рае, маскированным под двор, образ потерянного рая. Лейтмотив, проза Акуджавы. Попытки вернуться туда предпринимаются постоянно, но ни к чему, как правило, не ведут. Здесь есть своя логика. И Блок и Акуджавы,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 И не случайно главной темой позднего Акуджавы вновь становится прощанием с Арбатом, дважды утраченным. Сначала он перестает быть волшебной страной детства, становится просто Московской улицей, куда не дано вернуться, а потом его перестраивают, и, что самое удивительное, перестраивают в тот самый момент, когда наступает вожделенная, чаемая вроде бы революция. Реконструкция Арбата...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 два главных романа Акуджавы об эмиграции оккупации, третий упраздненный театр о небесной родине. Почему Акуджаве оказалось необходимо перейти на прозу, причем именно в том возрасте, в котором умер Блок? Прозаические попытки он делал и раньше. Шкальера опубликовал в 1961 году, но именно сорокалетним приступил к исторической прозе. Бедному